Она дерзнула производить эти розыски, это вторжение в личные дела своей крестной, о котором не могла бы и помыслить при ее жизни, но которое было сейчас ее долгом, ее священной обязанностью. Она избегала резких движений, дотрагиваясь до всего осторожно. Найдя большой бумажник, она раскрыла его и обнаружила в нем банковые билеты. Завещание все не находилось». Снова вызвали мадемуазель Зели. Она показала потайной ящичек, устроенный в столике. Тайник был пуст. Амели выпрямилась, вытерла скомканным платочком влажный лоб, подняла взгляд вверх, ко второму этажу, где лежала покойная. — Куда же вы спрятали свое завещание, крестное? — думала она. Потом сказала вслух. — Надо поискать в другом месте. — Отложим лучше до завтра, — предложила госпожа Клопье. — Уже поздно, я совсем разбита. А уж ты тем более, дорогая моя детка. И вообще, к чему эта спешка? — Мама, но как же с вопросом религии? Надо не мешко и решить, как будем хоронить. Графиня вопрошающе посмотрела на сына и невестку. В конце концов, заговорила Хил авторитетным тоном, каким обычно высказывается человек, долго молчавший в споре, в конце концов Амели может быть и права. Ей ведь лучше известны взгляды покойной тетушки, а раз она по совести считает, что наши намерения неоправданы? Леонетту, по-видимому, поразили слова ее супруга. Но она явно готова была покориться ему и пренебречь религиозными обрядами. Графиня поджимала губы с удрученным видом. Словом, трое клопье отступили и предоставили Амели действовать по своему усмотрению. Они почувствовали мою решимость, подумала Амели. Она заявила, что проведет ночь в доме, пусть ей постелят в прежней ее комнате, смежной со спальней покойницы. Приезжайте завтра пораньше, поищем завещание. Будем осматривать комнату за комнатой, искать во всех столах и шкафах. Я вас подожду, без вас начинать не стану. — Что ты, мы нисколько не сомневаемся, — сказала Леонетта. — Мы далеки от мысли, — она не договорила. Амелли повернулась и в упор посмотрела на нее, удивляясь, что вновь возникает мысль о возможности сокрытия завещания и что Клопье на этот раз как будто готова заподозрить ее самое. Однако же они уходят и спокойно оставляют меня одну. Вот странно, не поймешь их. Она проводила их до прихожей и попросила мать послать на авеню Ван Дейка сообщить, что она приехала. Трое Клопье оделись при ней, старательно запахиваясь, закутываясь, застегиваясь на все пуговицы. Затем Амели пообедала в обществе компаньонки, и та рассказала ей о последних минутах жизни госпожи Патрико. — Моя мать и невестка не очень докучали вам? — спросила Амели. — Нет, сударыня. Я им сказала, что, к большому своему сожалению, не могу допустить их госпожа Патрико, пока она еще жива. Она сама так приказала. — И ваша матушка с невесткой не настаивали. — Они вошли в спальню уже после того, как мы обредили покойницу и все прибрали в комнате. Я считала, что не имею права им отказать. Все уже было кончено, а они как не как родственники. Вы хорошо сделали. Значит, они уехали домой и вернулись только сегодня, когда крестная уже умерла. Нет, простите, они вернулись сегодня утром рано-рано, и узнав, что конец уже близок, больше не уезжали. «Они ждали вместе с вашим братцем». «А где ж они ждали столько времени?» «В маленькой гостиной». Амелли легла отдохнуть, велев разбудить ее в четыре часа утра, а встав, сидела возле умершей, пока не приехали трое родственников. «Сперва поищем в нижнем этаже», — сказала она им. «Начнем с большой гостиной. мадмозель Зели и горничная будут нам помогать». Решено было осмотреть все без исключения — шкафы, столы, ящики, шкатулки, мешочки для рукоделия, передвигаясь в комнате от левой стены к правой. В самый разгар поисков слуга доложил, что приехала мадемуазель Лейербек, этой старушке, сверстнице и задушевной подруге тетушки Патрико.